Эпилог. В вагоне поезда первого класса, следующего до Брайтона, было душно, и Эвнифред пожалела, что в спешке не захватила веер. Лето в городе начало вступать в свои законные права. Солнце впервые за несколько дней позолотило верхушки домов и церквей, залило ослепительной белизной вокзал Лондонского моста. Если сейчас в поезде просто душно, то когда он тронется, станет нестерпимо жарко. Она прошла в купе и села у окна, разложив на синем плюшевом сиденье кринолиновую юбку. Цвет обивки напомнил ей о наряде, который она отдала Рози, и сердце больно сдавило. Уинифред опустила ниже рукав дневного бежевого платья, единственного оставшегося из подарка в Дарлинга, прича перебинтованную кисть. Вуалетка на шляпке скрывала порез на щеке и садину на ухе. Теодор с Лаурой протиснулись следом. Девочка вздрогнула от звука паровозного гудка, словно дикий сурок, и вжалась в сиденье напротив Уинифред. Юноша сунул газету под мышку и закрыл за ними дверь. Когда он опустился под линию её, Уинифред спросила: "Читал?" Дарлинг покачал головой и протянул ей свёрнутую в трубку газету. Край его сорочки пополз вверх, обнажая чёрный синяк около своввшегося запястья, и он тоже поспешно поправил рукав, отворачиваясь. Под глазами юноши пролегли тени, скрыт которые не сумели ни 2 часа беспокойного сна перед отправлением. не слой пудры, наложенной умелыми руками Лауры. Нет. Я тебе её взял. Теодор вытянул ноги в проход и надвинул цилиндр на лоб. Я немного вздремну, если вы не возражаете. Сняв лайковые перчатки, Вэнифред обменялась с Лаурой обеспокоенными взглядами и развернула Morning Post. Она искала колонку об убийствах. Но её взгляд сам собой упал на маленькую выделенную жирным заметку в углу листа. Сатон Акли. Мистер и миссис Фредерик Сатон из Бизгейт-холла объявляют о помолвке своей дочери Эвелин с мистером Стеланом Акли. Свадьба состоится в августе сего года. 8 июня 1857 года. Уинифред бросила взгляд на Теодора, который притворялся, будто его клонит в сон. Во рту появился горький привкус. Ей представилась, как Эвелин в сливочно-белых кружевах и тюле, оттеняющих её огненную гриву, идёт к алтарю под руку с отцом. В этом видении лицо девушки осунулось и побледнело, словно из неё выжали все краски. Стеллан, лоснящийся от самодовольства, протягивает руку своей невесте, и та, не скрывая презрения, принимает ее. Сама мысль, что Эвелин выйдет замуж, казалась абсурдной. Уиннифред нечем было помочь ей. Она лишь надеялась, что девушке хватит смелости пойти против семьи, наплевать на пересуды и расторгнуть помолвку. Она зажмурилась и... и введение исчезло Пачкая кончики пальцев газетной краской, Вунифред перевернула лист, ища продолжение колонки. Доктор Джордж Вистон мирно скончался во сне в возрасте 68 лет. Молодая вдова, миссис Моубара, разрешилась мальчиком, но не перенесла родильной горячки. Несчастный маленький Артур будет крещён в честь покойного отца. Снова разгорающаяся в городе эпидемия холеры унесла за ночь жизни нескольких сотен человек, в том числе десятилетней Луизы, дочери сэра Томаса Кларка. А мистеру Роберту Уорену не было ни слова. А мистеру Уорену Клертени никто и подавно не слышал. Вынифред молча свернула газету и протянула её Лаури, с тревоженным мрачным выражением её лица. Девочка нетерпеливо развернула листы, ища те же строчки, что и Уиннифред. Идея отвезти тело Уоррена в госпиталь принадлежала ей. Скончавшихся от холеры стало гораздо больше с началом лета. Нагрелась вода в Темзе, и смрад, и миазмы, застывшие было под холодными дождями и северным ветром, снова начали проникать в Лондон. Умирающих было так много, что... что тела вывозили из госпиталей не по одному, а целыми кучами, и никто не заметил, что прибавилось еще одно. И никому не было дела до того, что у одного из безымянных трупов неровно вспорота шея. Уиннифред посмотрела в окно. Вокзал был полон белого дыма. С последним гудком их поезд с ярко-красными ливреями и подножками задрожал твердо. и мягко качнулся, отправляясь. Тонущая в солнце платформа показалась ей нереальной, несуществующей. Она не могла находиться в столь светлом, спокойном, умиротворяющем месте. Что-то коснулось её руки, и она удивлённо повернулась к Теодору. Едва касаясь кончиками пальцев её обнажённой кисти, юноша с печальной нежностью разглядывал её лицо. Уинифред догадалась. Дарлинг, так же как и она, не верит, что всё закончилось. Они успели полюбить друг друга. Но теперь им предстояло кое-что посложнее простить самих себя. Уинифред и Теодор крепко сцепили руки. Из книги Язык цветов. Алфавит цветочных символов 1857-й. Амарилис. Гордость. Астра китайская одна. Я поразмыслю над этим. Болиголов. Смерть. Гвоздика. Очарование. Герань. Обманутые ожидания. Герань алая. Глупость. Гибискус белый. Женские амбиции. Гортензия. Ты холодна. Холодин. Кориопсис красильный. Любовь с первого взгляда. Лаванда. Недоверие. Нарцисс. Я жажду ответной привязанности. Незабудка. Искренняя любовь. Роза без шипов. Ранняя привязанность. Роза белая. Я тебя достоин. Роза белая бутон, сердце не знающее любви. Роза жёлтая ревность. Пион стыд. Подсолнух карликовый обожание. Сливавое дерево исполни своё обещание. Сломанный стебель разрыв контракта. Трелистник Месть. Тубероза гордость богача. Тюльпан красный признание в любви. Фиалка ты занимаешь мои мысли. Фиалка белая невинность. Хризантема белая правда. Циния друзья.